Глава тридцать первая. Смотрел вслед улетающей ведьме и не мог понять, что со мной происходит. Я снова ее поцеловал. Точнее, чисто технически, в этот раз она меня. А что самое странное, до безумия захотелось призвать крылья и, догнав ее, продолжить начатое. «Нет, Самаэль, это все твое пятилетнее воздержание». тряхнув головой, прогоняя наваждение, уговаривал себя. «Ты с кем разговариваешь?» — послышался за спиной голос Балаева. «Ни с кем». Буркнул, не торопясь поворачиваться. «Вы что тут делаете?» «Тебя искали. Ты забыл, что у Пифона день рождения?» «Я и правда забыл. За духлику исполняется пятьдесят лет, совершеннолетие для демона». «А кому цветы?» Пифон заметил на трибунах оставленный лилит-букет. «Тебе!» — ляпнул первое, что пришло в голову. Балаев с Пифоном изумленно переглянулись. «Спасибо, наверное», — задумчиво протянул задохлик, но букет забрал. «Так ты идешь с нами? Отмечать не планируют, так посидеть по-дружески. Мама пирог свой фирменный передала. Может, откроем бутылочку орочьей настойки?» От мыслей о выпивке к горлу подступила тошнота. «Пить не буду, а вот от пирога не откажусь». Выпечка у мамы Пифона была изумительной, и она часто присылала сыну гостинцы из дома. От мыслей о еде в животе заурчало, а я вспомнил, что ничего толком не ел сегодня, только кошку кормил несколько раз. «Тогда давай у тебя соберемся?» — попросил именинник. «У нас комнаты не такие большие». «Много гостей планируешь позвать?» «Да нет», — смутился Пифон. «Вы, Руар и Герман, Все. Я сделал несколько шагов по направлению к выходу со стадиона и согнулся пополам. В паху запоздало заколола мелкими противными иголочками. Пока летел на метле, думать о том, что отсидел себе при чиндалы, было некогда. А потом, когда Лилит так трогательно переживала за меня, мысли были совсем о другом. — Что с тобой? — забеспокоился Пифон. — Живот болит? — Ага, — соврал я, медленно разгибаясь. — Наверное, съел что-то не то в столовой. Пойдемте порталом. Предложил я, формируя воронку в свою комнату, понимая, что в таком состоянии пешком до общежития дойти будет трудно. При нашем появлении Хази высунулась из домика, окинула всех удивленным взглядом, фыркнула и снова скрылась внутри. Судя по доносящимся звукам, занялась когтеточкой. Парни удивились, что я решила оставить кошку, но узнав, что это гарантированный оберег от махалат с ее аллергией на шерсть, даже поддержали. Навязчивость Аллы им не нравилась. Каждый раз, когда мы собирались посидеть небольшой компанией, она заявлялась или одна, или вместе с подружками и портила нам посиделки. Даже не представляю, как буду выносить ее, если она вдруг окажется моей истинной. Тогда уж лучше Елизара. Хотя и к этой демонице я симпатии не испытывал, да и она ко мне относилась достаточно прохладно. То ли дело пифон. Задохлик учился с дочкой генерала на одном курсе, и достаточно часто я замечал, какие взгляды он бросал на девушку. Пирог в этот раз был с мясной начинкой и кончился быстро. Половину своего куска пришлось отдать Хазе, учуявшей умопомрачительный запах и присоединившейся к нам. Она таким жалостливым взглядом смотрела на мою тарелку, что если бы не знал, что эта кошка за день в одиночку умела три больших стейка, решил бы, что ее год не кормили. Парни тоже повелись и отдали голодающей часть своих порций, не упустив возможность высказать, какой я плохой хозяин, «Раз животное голодом морю». Руар недолго посидел с нами, поздравил Пифона, подарив последнюю модель связного артефакта, еще не поступившую в массовую продажу, и ушел к себе, сказав, что утром возвращается на границу. Он собирался показать командиру новое, более продуктивное заклинание темных тварей, которое значительно экономило резерв. Откуда оно? Герцог не признался». Я мог только догадываться, что его появление как-то связано с тетрадкой Лилит. И снова мои мысли об этой ведьме. Герман напился и вырубился на коврике перед домиком Хази, чем вызвал ее недовольство. Михаил еще немного посидел с нами, а после взялся отнести блондинчика в его комнату. Мы остались с Пифоном вдвоем. После ухода Балаева с Германом, перекинутым через плечо, задохлик, заметно сник. «И о чем грустим?» — спросил, усаживаясь напротив. «Да так, неопределенно пожал он плечами». «Так дело не пойдет», — решительно заявил я, наливая демону на стойку и приказывая. «Пей». Поколебавшись, пифон потянулся к рюмке и залпом опрокинул ее. Закусывать не предлагал, наливая сразу еще одну. Затем еще. Когда почувствовал, что задохлик достиг нужной для разговора кондиции, повторил свой вопрос. На этот раз Пифон ответил. «Раньше я думал, что, став совершеннолетним, найду свою пару и буду счастлив. Семью создам. Дом куплю». «А сейчас что мешает этому?» Всё». печально заявил он, покачиваясь на стуле. «Я не понимаю тебя. Можешь пояснить?» «Мне нравится Елизара», — поколебавшись, выдал он, подтверждая мои догадки. «А она что?» Пифон снова качнулся на стуле, но выровнялся и устало опустил голову на руки. «А я не тот, кто ей нужен». Прислушался к себе, пытаясь понять, что чувствую от этой новости. Практически ничего. Разве что непонятное чувство сопереживания за духлику. «С чего ты взял? Ты спрашивал ее?» «Нет. Да оно и не нужно». «Где она?» «И где я?» Пифон выставил вперед ладонь и начал загибать пальцы, перечисляя аргументы. Она дочь генерала, красавица, лучшая выпускница нашего курса, боевой офицер. А я?» Он махнул рукой, едва не опрокинув стол. «Да и к тому же именно она, скорее всего, твоя истинная». «А вдруг нет? Она же не последняя кандидатка в списке». Пифон грустно рассмеялся. «Ну не махаладжи». Не мог ты так сильно нагрешить, чтобы боги послали тебе в пару эту пустышку? Ладно бы еще на Ама. Нет, Самаэль, из двух оставшихся девушек Елизара самая достойная кандидатка на роль твоей владычицы. Всегда можно же допустить, что ведьма ошиблась, и моей истинной не было на той вечеринке. Нет, она не ошиблась, я проверял. Все ее предсказания сбылись. «Или мы ошиблись и кого-то не учли?» Вдруг предположил я. «Нет, я всех вписал, кто там был. Единственное, кого в списке не было, сама Лилит, но ты же ее проверил, поцеловав, и ничего не почувствовал». Зевнул Пифон, прежде чем рухнуть со стула на пол и захрапеть.